Глава 32 Кровь была повсюду. Застыла сеткой потеков на стенах, раскинулась тысячи кляк сбрызг на потолке, впиталась в скатерти шторы и залила весь пол. Бордово-коричневая, а кое-где совсем темная до черноты. Зловещая в полумраке маленького домика с закрытыми ставнями она пропитала своим смрадом все вокруг настолько, что стоило Ди переступить порог. У неё защипало в глазах, а к горлу подкатило. Пришлось зажать нос рукавом. Подумаешь, кровь и ошмётки тел. Что она, трупов не видела? Вон та же недавняя старуха, например. Да и в академии их не расводили в морг для наглядности. Вдох, выдох. Диана на полном серьезе была уверена, что справится. Но когда под подошвами сапог что-то характерное чавкнуло, не выдержала и попятилась. Правда, всего через полшага врезалась в грудь управляющему, который какого-то чёрта оказался у нее прямо за спиной. Ах, да, он же пропустил ее вперед, как черного мага. Вот засада. Марк же и не подумал посторониться. Остался на месте, словно гранитная скала, преграждая ей путь к свободе. «Можно я уйду?» Прошептала Диана, вынужденно оставшись на месте. «Нельзя», — так же тихо ответил управляющий. Наверное, ему тоже казалось, что громкий голос может потревожить погибших. Ей казалось. А еще душил запах крови и смерти. И хотелось сбежать отсюда как можно скорее. Ты темный маг, и должна проверить тела на упокоение. Все так же негромко продолжил Марк, и на ее плечи легли тяжелые ладони. Она толком не поняла, чтобы удержать от в побега или в качестве поддержки. Где тут тела-то? Диана обвела взглядом залитое кровью помещение, бывшее прежде домиком староста. Прежде эта пока неведомая сила не разорвала обоих хозяев жилища на несколько десятков маленьких старост. Развесила повсюду их внутренности на манер праздничной гирлянды. Да еще и присыпала эту красоту гусиными перьями из разорванной в клочья подушки. Что проверять? Вон ту ногу или вот эту руку? Ди кивнула на столешницу, подзадубевшая от крови скатерти, на которой лежала женская кисть с тремя оставшимися пальцами. Последовала пауза. «Не знаю», — честно ответил Марку, и она почувствовала его дыхание на своей шее. «А что обычно проверяют?» «Не знаю», — также честно призналась Ди. «По логике — грудь, но у нас ни одной целой. Предложение?» Она обернулась к нему через плечо. Всегда уверенный в себе, управляющий сейчас сам был бледным, как снег. Ещё бы. Не каждый день видишь, как знакомые тебе люди превращаются в кровавое месиво. Да и незнакомые. Диана едва знала старосту и его старуху, а все равно пробрала. «Проверь, что можешь», — решил Марко, тоже еще раз обведя взглядом место побоища. И только теперь убрал от нее руки. Желание немедленно сбежать мгновенно вернулось. Но Диана кивнула и шагнула в вглубь домика. А куда было ей деваться? Она же черт их всех дери. Тут единственный черный маг. А ее тетка-скупердейка не хочет тратить деньги на специалистов. Погибшие упокоились. Или Диана не смогла определить, что не упокоились, потому что от них осталось. Или все же упокоились, или нет. Ди предпочла думать, что да. Какие все-таки в Сливде дисциплинированные покойники. Что бабка-знахарка, что староста с супругой. Все упокоились сами, не доставив Диане лишних хлопот. К счастью, в отличие от прошлой старухи, в этот раз не осталось тел, чтобы туда мог кто-то вселиться. Ну, как к счастью. Поняв, что сейчас начнет истерично смеяться, Ди сжала губы и несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула. И чего тут впечатляться действительно. Черные маги всегда имеют дело с кровью и смертью, подумаешь. Та же Эль наверняка восприняла бы подобное как должное. Вот только Диана не Эль. Эта подруга с детства мечтала работать в гильдии магов и защищать людей от нежити и нечисти. же хотелось наслаждаться жизнью, танцевать на балах и очаровывать поклонников. Разве она так многого хотела? Ди вздохнула и посторонилась на ступеньке крыльца, на котором сидела, когда из домика вышли стражники, вызванные на место происшествия из Иволги. Толку от них, конечно, никакого, но Марка сказал, что по закону при убийствах положен. «Кто нашел тела?» — гаркнул один из прибывших. «Вы?» — и уставился на Диану сверху вниз, угрожающе загородив собой оранжевое к вечеру небо. «Не я!» — огрызнулась Ди в той же громко-хамской манере и отвернулась, покрепче обняв колени. Еще она оправдываться будет перед неизвестно кем. «Сюда подойдите!» — окликнул стражника управляющий, и тот, и не подумав извиниться за грубость, направился к нему. «Я нашел я!» Тут же затараторил молодой визгливый голос. где его помнила. Когда этот паренёк примчался за Марку, он рассказывал в такой же истеричной манере. «Зову, зову, опали не отвечает. Я захожу, а там оно». «Что оно?» — не понял стражник. «Крови немерено». «А зачем шел? «Так поносило три дня. Прошло, пора к работе приступать». Диана поморщилась, но гордо уходить не стала. «Деревенщина, что с них взять?» «Ну так это, ставни закрыты, хотя день уже. Я стучу». «Стучит, а там оно, ну конечно» где бросила брезгливый взгляд на потеющего и бледнеющего перед стражем порядка паренька. Перевела оценивающий на Марку, но он стоял к ней боком и не смотрел в ее сторону. Глянула на торчащие из-за забора головы местных зевак, не решающихся войти во дворы. Остановилась на бурых полосах, идущих поперёк балки крыльца, поддерживающей навес. «Постойте-ка!» Она встала со ступеньки, подошла ближе и присмотрелась. Потом примерила свою руку. Пальцы. Наверняка. Кто-то коснулся опоры крыльца, вымазанными в крови руками. Только вместо следа от среднего пальца осталось пустое место. А ведь погибшая жена староста говорила, что ей мерещился мертвый кузнец. И Диана тогда с легкостью отмела это предположение, потому что подумала о некромантии. Но ведь и старуха-знахарка восстала не собой. В нее забрался подселенец. И если предположить, что это повторилось, то убить несчастных мог действительно кто-то, кто использовал тело. Как его там? Четырехпалого Джо. Четырехпалый Джо. Втори ее мыслям раздалось из-за дома, и оттуда выскочил запыхавшийся от быстрого бега корт. «Вашество, мы нашли четырехпалого Джо».